тысячи оттенков. Мне очень нравится путешествие, общение, любопытство. Вообще, когда много ездишь и много видишь, когда спрашиваешь и слушаешь, когда есть интерес, заставляющий вникать в детали, то понимаешь, что мир и жизнь удивительны. Возможность познавать разнообразие форм это созидательное воспитание. Я верю, что люди, которые много путешествовали или просто с искренним интересом присматривались к миру вокруг, Значительно терпимее тех, у кого обзор ограничен видом, открывающимся с дивана. Помните? Таите-таите, не были мы ни в какой таитии, нас и здесь неплохо кормят. Любопытные упиваются разнообразием и знают, что именно в разнообразии главный смысл и ценность. Разные культуры, разные обычаи и традиции, разные языки, разные религии, разные мнения, разные формы отношений, разный цвет кожи, разные люди, разные слух и зрения, разные вкусы, разные рост и фигура, разная гендерная идентичность, возраст, политические взгляды, опыт, способности и возможности, разнообразные особенности, которые в ограниченных культурах называют инвалидностью, разные способы познавания мира. Вот это все самое потрясающее. Тысячи оттенков. В этом кайф. Важно научиться эти оттенки замечать и ценить.